ерушница. Гола 1, в которой герой понимает, что до него никому нет дела. Новый день я встретил в расстроенных чувствах. разумеется у меня не было надежд что телефон будет надрываться от звонков а у квартиры выстроятся преисполненные праздничного настроения гости понимая что миру до меня нет дела избавиться от ожиданий все равно было сложно признаться честно я рассчитывал на сообщение сиротливо броенный под дверью подарок или хотя бы лайк на а во Чувствуя себя раздавленным, я лежал на кровати и разглядывал тоскливую белизну потолка. «Пустота», — подумал я, — «вот ты какое великое ничего!» Я нехотя протянул руку к прикроватной тумбочке, нашарил мобильник. Пренебрегший очками посмотрел на экран. Время за полдень и ни единого уведомления. я прищурился открыл почту в которой нашлось много спама и вчерашняя переписка с куратором в ней я молил об отгуле уверяя что я настоящий работяга и наверстаю пропуск несколько раз я перезагрузил страницу ничего нового не появилось и я перешел к соцсетям первым делом проверил дату указанную в профиле все верно день месяц и год моего рождения не увидеть его мог бы разве что слепой но таковых среди моих друзей кажется не было я вздохнул и хотел было отложить телефон когда он внезапно заиграл торжественную мелодию фанфары подметил я глупый рингтон расплыльчатая надпись братан заставила меня улыбнуться хей Приветливо протянул лучший друг. Я выдержал паузу и голос продолжил. Меня терзало чувство долго. Я различил приглушенную музыку. «Но знаешь, как оно бывает?» Задумчиво произнес он, на мгновение погрустнев. Я услышал отчетливый звук затяжки и, не удержавшись, хмыкнул. «Я замотался, бро. В общем, каюсь, подзабыл». подытожил он и внезапно смолк это все давай ты сможешь подбодрил его я чувствуя поступаающее разочарование музыка стала громче я поморщился всерьез собираясь прекратить разговор нет ты не подумай оживился друг я ведь вспомнил вот и звоню он откашжделся и оглушительно крикнул в трубку с днем рождения братан всего тебе самого ты первый заметил я стараясь изобразить радость ага весело ответил друг но не последний он засмеялся но сразу же стал серьезным ну как там твоя тусовка века я замялся не зная что ответить посмотрим бросил я из университета отпросился друзьям рассылку сделал так что как будет так будет ты то придешь наступило неловкое молчание ты прости озаддачи нас сказал друг шум в телефоне усиливался мне начало казаться что в моей комнате тоже проходит вечеринка работа родя понимаешь он повысил голос пытаясь переключать осмелевшую дискотеку это тебе не универская жизнь сложно все он говорил что то еще но речь его вдруг стала бессвязной и путанной и я перестал его слушать про себя подумав кому перушка а кому значит подушка понимаю только и смог пробормотать я вслух да выруби ты рявнул кому то друг и музыка наконец стикла это я не тебе пояснил он и как ни в чем не бывало продолжил короче было на руси такое ремесло как плакальщицы ну знаешь их еще на всякие похороны звали где поплакать нужное или типа того такой вот тебе подарок Мне представилось самодовольное лицо друга. Улыбаясь и выставив вперёд подбородок, он смотрел на меня и, казалось, не догадывался, что было не так. «Не понял», – растерянно произнёс я, – «зачем плакальщицы? Это шутка?» «Да нет», – протянул друг, – «не плакальщицы, говорю же, перушницы. Тех на унылые мероприятия приглашали, а этих на перы, ну как у тебя?» я покачал головой да уж пир на весь мир издевается он что ли пирушница я задумался никогда не слышал может тамада не возразил друг пирушница лучше родя уровень другой сам почитай я на мыло скинул в недоумении я вновь открыл почту то что я поначалу принял за спам оказалось с письмом друга отправленным еще вчера вечером я потянулся за очками дорогой родион вот ты и стал совсем старым рад за тебя ешь варенье в день рождения остальное по телефону а ты подготовился бурну я и где про пирушницу во нашел воскликнул друг не отправилась я вновь услышал вдох слон отделали затяжку но на этот раз промолчал пирушница значит профессиональный искатель радости утешения шутки ого восхитился он ничего так загнули звучит издал на на руси продолжил читать друг существовал цех перушниц он засмеялся мой дед тоже в цеху работал с сварщиком продолжай перебил его я не отвлекайся меня начало охватывать любопытство да прости смутился друг русский народ будучи по натуре с суровым и хмурым смеялся редко а невзгод на руси всегда хватало потому пирушницы в отличие от своих конкурентов плакальщиц поклялись дарить людям радость и искоренять печаль эта наука передавалась из поколения в поколение так их ремесло дошло до наших дней если ваш пир не заался сам обратитесь за помощью к перушнице у них и слоган есть сказал друг сдерживая смех мы устроим пир горой с заплатином золотой это все конечно круто сказал я но а ну да судя по звуку он стукнул себя по лбу совсем про время забыл вновь включилась музыка да еду я откликнулся друг без меня уже косяк скрутить не можете все родя обратился он ко мне пора веселись жди перушницу с минуты на минуту но никакого пира нет крикнул я в пустоту и ответом мне были лишь короткие гудки их тут же заглушил долгий звонок в дверь немного помедлив я все таки подошел к дверим и в замешательстве замер у глазка на лестничной клетке стояла невысокая высушенная как мумя старуха. сочетанием цветов напоминавшие католического монаха белоснижная шааль поверх строгого бордового платья платок покрывающий седые волосы заплетенные в косу в руках о войска присмотрившись на ногах старухи я заметил кеды это чудная деталь напомнила мне мою учительницу даже уйдя на пенсию она все равно соблюдал дрес-код на легкие летние ботинки для нее оставались чем то личным и важным впрочем как должны выглядеть перушницы я не знал старушка заозиралась по сторонам а затем словно заметив мой взгляд сама заглянула в глазок собравшись силами я сделал глубокий вдох и открыл дверь доброго здоровичка с порога бросила перушница и шагнула вперед на морщинистоом лице застыла улыбка вас молодой человек родионом кличут меня ответил я отступая кличут стружка выражалась странно но я списал это на условности профессии а топориком размахивать не будете поинтересовалась она ехидно прищурившись неестественная улыбка не спешила исчезнуть чего не понял я ну достоевского наверное читали строго спросила она конечно я нервно засмеялся не думаю что до этого дойдет старушка кивнула и бесцеремонно зашагала в глубь квартиры и я махнул рукой приглашая ее на кухню чаю спросил я надеясь выиграть время я все еще не понимал что происходит а странное гостья не спешила с объяснением да пожалуй согласилась она усмехнувшись черного как моя душа несколько секунд она не мигая смотрела на меня водянистыми глазами я покосился на приоткрытую входную дверь ища путь к отступлению тут же струха вновь заулыбалась взгляд ее прояснился и она с упоением произнесла это шутка молодой человек у меня нет души ни у кого ее нет я молча кивнул прошёл на кухню и поставил чайник. Старушка заняла низенькую табуретку и водрузила авоську на стол. Табурет был ветхим и хромал на одну ножку, но перушница сидела уверенно и, кажется, падать не собиралась. Я подивился её вычурно-прямой осанки. «То, что человек привык называть душой, Родион, — продолжила она тоном ментора, — ничто иное, как его чувства». радость восторг эйфория она пробовала слова на вкус и казалось они были для нее сахаром я подал ей чашку чая старуха подула отгоняя пар печаль разочарование апатия перушница поморщилась лицо ее приняло сочувствующее выражение именно чувства говорила она формирует уклад убеждение жизненный путь если угодно человек же который не чувствует пустой и безнравственный она пристально посмотрела на меня отставила чашку в сторону задача перушницы подреить счастье и вернуть способность чувствовать ведь перушница означает счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным перебил я гостю В этом заключается ваша работа старуха приподняла одну бровь какая мудрая мысль восхищенно произнесла она вы не совсем безнадежны в ее бесцветных глазах я увидел почтение и даже какое то подозрение словно приблизился к запретной истине. именно это и есть главная заповедь перушниц ей научила меня моя мать. А её, моя бабка, в свою очередь, ту научила её и... Ненадолго моё сознание отключилось, и я не заметил, как бесцельно стучу ложкой о чашку, словно собираюсь произнести тост. Но никто из них не подмечал мысль так точно, как это сделали вы. «Но это не...» – начал была я, но перушница уже меня не слушала. «Я...» она достала из за уха огрызок к карандашам что то быстро нацарапала в неизвестно откуда взявшемся блокноте который также внезапно исчез под шалью итак переходя на деловой тон сказала старуха мы с вами заключим договор я нахмурился задумчиво разглядывая монетку из пузырьков образовавшуюся в чае от пара стекла очков запотили и я видел все словно сквозь дымку поймав мой недоверчивый взгляд старуха поспешила меня успокоить вы не волнуйтесь молодой человек ваш друг обо всем позаботился все будет уплочено какой у вас праздник мой день рождения сказал я и почувствовал невыносимое уныние ощутив на языке горький привкус пожалуй предпочту провести его без посторонних и в тихой обстановке я поднялся намекая перушницы на завершение встречи вдруг понял что от театральности ее голоса у меня разболилась голова ну родион воскликнула она не будьте таким бесчувственным в такой день нужно праздновать так чего же мы ждем в голосе струхи полышшались властные нотки Вы проводить ее будет непросто, подумал я и снова сел, а вслух спросил и каковы условия договора струха гордо вскинула голову, словно только и ждала этого вопроса все просто с готовностью сказала она в течение дня исполняется любая ваша прихоь, все для того чтобы сделать вас счастливым и вернуть волю к жизни. я закивал почти не вникая в смысл сказанного только подумала что манера разговора о перушнице напоминает хитроумный гипноз что требуется от меня спросил я к концу дня вы обязуетесь быть совершенно счастливым я обжегся и поперхнулся чаем разве такое возможно было бы желание ответила пирушница подумайте родион любая прихоть грандиозная пика или как вы молодежь говорите вечеринка тусовка мысленно поправил я даже если вы захотите свернуть шею котенку она вопросительно взглянула на меня поверьте я это исполню только если это сделает вас счастливым на всякий случай пояснила она ее невинная улыбка заставила меня поежиться главва 2, в которой герой пытается понять, что ему нравится. Мы шли по улице, мимо мелькали кафе и магазины, и я вдруг вспомнил, как радовался в детстве идя в кафе мороженое в свой день рождения. Как немного мне нужно было для счастья, усмехаясь подумал я, Сча человеку нужно мало, а потом ему всего становится мало. и я ускорил шаг несмотря на преклонный возраст двигалась перушница быстро и я едва за ней поспевал понимаете родион говорила на ходу старуха отражением внутреннего состояния является внешняя одежда то бишь как говорится ты то что ты носишь вот бывает видишь человека наряженного в брендовые меха и что думаешь ушница резко остановилась вопросительно посмотрела на меня едва не спотнувшись я чудом сохранил равновесие думаешь какой он в сущности меховой и брендовый уточнил я струха скорчила обиженно разочарованную гримасу словно разговаривала с дураком и думаешь раздраженно продолжила она ах как человек должно быть счастлив Старуха огляделась и свернула в переулок. «Людей с такой философией называют вещане. Можно подумать, что они слишком зависят от вещей, но, несомненно, название дано за их мировоззрение. Подход единственно верный и вещий». «Может быть, мещане?» – возразил я. Старуха бросила на меня все тот же раздосадованный взгляд и возмущенно сказала «Я». Не родион как можно вы ничего не смыслте в философии жизни неподалеку я услышал ляскание звук эхом разносился по подворотне повернул за угол заметил парней пенающих банку из под энергетика все в одинаковых спортивных штанах и куртках один из них пил пива сидя на корточках перушница ничуть не смутившись прошла мимо футболисты казалось нас не замечали едва я с облегчением выдохнул один из играющих окликнул меня футбол любишь банка шмякнулась рядом со мной ну так пожал я плечами отступая на шаг но «Ну так пни сказал он указывая на жестянку по привычке я поправил очки и сразу же вспомнил что очка река убить не принято носком ботинка легонько оттолкнул банку та прокатилась несколько метров и стукнулась а сидящего на корточках прервав его медитацию он медленно поднялся и оскалившись произнес тыча в меня недопитой бутылкой ну все ты огребаешь я обернулся на перушницу она стояла чуть по одаль с выражением радости на лице они вас огорчают родион спокойно поинтересовалась старуха в общем то да неуверенно ответил я она подошла и молча встала между мной и нападавшими те заржали и двинулись на нас отойди бабуль бросил один из них и потянулся к оське перушница схватила его за запястье и неестественно вывернув руку со всей силы дернула вверх парень вскрикнул согнувшись шов на куртке порвался меркнул кет и ударом ноги перушница отбросила хуликана в сторону о па только и смог выговорить другой он со злостью разбил бутылку о стену потом вдруг сник отшивырнул ее в сторону и со всех ног побежал по переулку его напарник без лишних размышлений рванул следом перушница не растерялась и с разворота запустила авоську им вслед послышался глухой удар выглянув из за угла я увидел что убегавшие лежат на земле вот видите родион торжествуя сказала старуха видите как бескусно они были одеты разве могли они испытывать какие либо чувства кроме злости воистину произнес я, оправившись от изумления. Мы благополучно вышли из переулка и остановились у магазинчика с красочной надписью «Second Hand». «Вам нужно приодеться», — пояснила перушница. «Пусть название вас не смущает. Я выбрала этот бутик намеренно, Родион. Если вы лишены собственных эмоций, может быть, чужая одежда поделится с вами чувствами прежних обладателей». интонацией струха напоминала цыганку гадалку и если бы она начала делать руками странные пасы я бы ничуть не удивился перушница распахнула дверь и ехидно усмехнувшись махнула завяза с собой решив что она попросту насмехается надо мной я уже подумал вернуться домой в ту же секунду привиделась что я в одиночестве пьью чай на кухне а со стены с укуром смотрит сегодняшним числом календарь и я вздохнул и нехотя прошел в магазин мы продвигались сквозь джунгли поношененные одежды от разнообразия слизились глаза я про тюрачки очередной майкой акксюоом в которой чудом сочеталась несочетаемая несколько раз я собирался улизнуть и надпись на брендовой кепке просто сделай это одобряло мое решение однако каждый раз осознавал что заблудился среди шуб и вновь был вынужден плестись за неумолкавший ни на секунду перушницей только взгляните родион какая как вы молодежь говорите крутая косуха восторженно сказала она указывая на кожаную куртку мы так уже не говорим покачал я головой, но смолчал наверняка ее прежним владельцем был какой нибудь рокер или байкер струха театрально всскиа руки словно давала концерт. это значит ехать навстречу дующему в лицо ветру, ощущая вкус свободы и огонь в сердце еще немного и она бы запела этот парень был из тех кто просто любит жизнь. но прервалась на полусловие отмеив что черный цвет мне не подходит и выглядит скучненько сходу отмел несколько пар обуви сказав что ни на что не променяю свои кеды и удостоился полного уважения взгляда со стороны пирушницы однако струха тут же добавила что движение это жизнь а значит если я хочу изменить ее мне нужны другие ботинки я отказался и от рубашек выбранных пирушницей она долго отстаивала их говоря что хоть это и одежда клерков но чем рубашка цветастей тем человек респектабельнее оттащив ее от стенда с кепками я лишь сказал что сейчас не сезон и в который раз попытался уйти вы как обломов молодой человек говорила пирушница прохаживаясь вдоль рядов с одеждой радуйся что не раскольников с раздражением подумал я обломав по крайней мере с аппетитом ел суп а что любите вы тоже суп угрюмо ответил я болтовня перушницы действовала на нервы в переносном смысле молодой человек что вам нравится в жизни я остановился мое внимание привлек одиноко висевший пиджак вопрос заставил меня задуматься Я попробовал ткань на ощупь. Материал оказался слегка ворсистым и мягким. Я ощутил спокойствие и умиротворение. «Вы что?» – в ужасе воскликнула перушница. «Этот бушлат наверняка носил какой-нибудь дед. У вас и без того полно мрачных чувств. Вам нужно еще и старческое уныние?» Я вздрогнул, отдергивая руку. «Спящая душа, Родион, вот кто вы!» она поморщилась и тут же добавила не душа конечно это я фигурально выражаюсь не согласна услышал я голос к нам с отвращением отодвигая шубы шла девушка по быджику я понял что она только консультант а не свободный художник этот блейзер ему к лицу воскликнула она он кажется даже прибавляет стать да точно она сложила пальцы словно пыталась запечатлеть меня как изящно сказала девушка мысленно рисуя мой портрет он очень вам идет посмотрите сами добавила она указывая на зеркало я повернулся к стоявшему в углу зеркалу застегнул пуговицы и мне начало казаться что в глазах отражения мелькнуло какое то чувство губы изогнулись в глуповатой ухмылки брови в удивлении приподнялись я пригладил волосы и смущенно поправил очки тут же проворно оттолкнув консультанта перушница заслонила зеркало и потянула меня за рукав. я вырвался струха соррввала с меня очки и я мгновенно лишившись сил опустил руки и перестал отбиваться. вы не видите простой истинный родион упрекнула меня пирушница конечно возмутился я верните пожалуйста очки струуха немного смутилась и протянув мне очки снова затаратурила этот пиджачишка бескусен вы вы в нем даже не обломов задыхаясь от негодования прошипела старуха вы в нем точно а как я какевич девушка консультант покраснела и вновь звонким голосом возразила не согласна он скорее печорен или она задумалась мысленно перерисовывая портрет может даже онегин рыцарь печального образа или этот как его девушка поправила бейджик баранический герой байронический робко подсказал я онегин ничтожество презрительно бросила пируштерца пустой скучающий человек вы посмотрите от него веет тоской никакой благородной печали перед разневая девушкау распалялась старуха он уродлив это я не про вас поянила она поймал мой удивленный взгляд угрюмый цвет этот отвратительно облезлый ворс позвольте прервала пирушницу девушка на моих глазах из консультанта она превращалась в воинствующую валькирию во первых черный был в моде во все времена любой от священника до гробовщика носил черное во вторых парировала пирушница вы посмотрите какой здесь варварский хлястик в третьих не унималась девушка это новый фасон стилизованный под классику в четвертых напирала старуха я жила в то время и знаю что такую бескусицу не носили в пятых устав слушать их перепалку я молча снял пиджак и вышел за дверь убедившись что за мной нет погони перешел на другую сторону улицы и остановился у киоска там я купил сигарет пнул недоброшенную до урный банку из под энергетика и глядя на пеструю вывеску ссекандхенда задумался что же мне все таки нравится в этой жизни я с грустью вспомнил что давно не виделся с лучшим другом что из за своих веселящих корпоративов он не придет на мою тусовку века собирался дождь я поднял голову в небо и понял что устал от серости города и был бы рад уехать в родную обломовку. водитель поинтересуется куда ехать, а я ему так и скажу туда где хорошо еще понял что я очень похож на тот пиджак который в сущности и не пиджак вовсе а сильно урезанное пальто. закурить дашь услышал я голос перушницы и от неожиданности закашлявался поперхнувшись табачным дымом старуха стояла по левое плечо вид у нее был измотанный она шарила в авоськи наверное искала зажигалку я кивнул молча отдал ей пачку ты не серчай родион бросила пирушница глядя на хмурые тучи я также молча протянул ей зажигалку взамен получив опустившую на несколько сигарет пачку сейчас поедем произнесла старуха куда без особой радости спросил я кут куда хихикнула перушница ну не в обломах ко же родион я с подозрением посмотрел на старуху уж не была ли она и вправду гадалкой на вечеринку сухо сказала пирушница поправляя с полши назад платок складывалось впечатление будто кто то дергал ее за коссу седые космы были спутаны на какую хотите привычным тоном спросила старуха можно как у гетсби не удержался я от иронии не з знаю как у вашего гетсби сказала она вытаскивая из под шали помятый блокнот но если дадите намек смогу придумать и получше фиитджальльдс все подробно описал пожалуй плечами медленные дождевые капли поползли по стеклам очков в возможности перушницы я не верил и на меня понемногу находила тоска сельской дискотеки такси рявнула старуха через сплошную разметку вижа тормозами подкатила такси с тонированными стеклами и скошенным полустертым номером рушница распахнула передо мной переднюю дверь автомобиля и отвесив изысканный поклон с усмешкой сказала кабриолета поддан на сударь смутившись я открыл ей заднюю дверь старуха неверно истолковала мой жест и пожав плечами плюхнулась на переднее сиденье по боу негодования я сел назад громко хлопнул дверью куда едем поинтересовался шофёр, лениво потянувшись. Это был мрачного вида тип в кепке и солнцезащитных очках в круглой оправе. И я взглянул на серый пейзаж с затонированным стеклом и подумал, что из-за очков таксист походил на слепого. «Сейчас решим», – сказал я, глядя на пирушницу. Та достала из-за уха карандаш, приготовившись записывать. шофер неопределенно качнул головой времени много безразлично произнес он откинулся в кресле и включил радио пристушавшись я уловил что то знакомое по радио шел фауст знаете решился я друзей у меня хватает мне бы такую вечеринку чтобы весь курс был или даже университет если можно струха оторвала от блокнота пустой взгляд и я подумал что в ответ она просто рассмеется а хотите баллу в большом театре вдруг спросила она с азартом я с недоверием взглянул на перушницу она была совершенно серьезна ни один мускул на лице не дрогнул мы смотрели друг на друга пока наконец в отражении ее глаз и я не различил смутный образ человека во фраке с бокалом в руке и счастливой физиономией видение тут же исчезло вместо него в голове зазвучал фрагмент оперы я уздрогнул замотал головой и неожиданно для себя произнес хочу перушница хлопнула в ладушши заулыбалась могу позвать звезды страды добавила она «Нет», – возразил я, – «лучше уличных музыкантов, живая музыка и никакой фонограммы». Дальше я говорил долго и с экспрессией, а пирушница только кивала, непрерывно записывая. В любой момент я надеялся услышать, что происходящее – затянувшийся розыгрыш. Увлекшись, я принялся составлять список самых дорогих алкогольных напитков и уже подумывал о том, чтобы заказать фонтан – Но голос старухи меня прервал. «С размахом, Родион!» – задумчиво произнесла она. «Если с икорными фейерверками все просто, то с установкой фонтана провозимся до полуночи». Старуха постучала по запястью, словно там были незримые часы. «Помните условия?» Я кивнул и понуро опустил голову, вспомнив, что чудеса действовали лишь до конца дня. «Помните условия?» потом кони на крыше театра обратятся в камень с обидой в голосе съездвил я перушница пропустила словами маушей и заговорщически понизив голос произнесла можно сделать одну штуку с противопожарной системой представьте родион захотел кто то курить в помещении а с потолка шампанское старуха довольно потерла руки хотя бы так согласился я поразмыслив большой театр сказал я таксисту он выдавил педали в пол заставив меня вжаться в кресло и сорвался с места глава три которой герой приезжает на бал. Мы ехали по полупустым улицам города. Сперва я пытался уследить за ускользающим пейзажем. Он быстро менялся сквозь тонированное стекло, превращаясь в каридоскоп, главным цветом которого был чёрный. И я поднял глаза к уплывающему небу, на котором поочерёдно зажигались звёзды. Крупные капли дождя барабанили в окна автомобиля, и я почувствовал лёгкую дрёму. Сразу вспомнился бессмертный роман Булгакова. В неясных видениях казалось, что я еду с демонической свитой прямиком к сатане на бал. Ещё давно вместе с лучшим другом я грезил о тусовке века. Мы долго спорили с ним, какой должна быть вечеринка. он шутил что в стиле волка сол стрит или казино я настаивал исключительно на экранизации великого гетспи потом мы оба понимали что все варианты недостаточно хороши и сходились на золотой середине на самом деле мне было плевать на вечеринке хотелось просто посидеть как раньше поговорить по душам и вот когда наступила заветная дата Единственный друг не приходит, сославшись на работу. Вместо себя присылает перушницу, превращающую день рождения в ад. Я почувствовал, как во сне сжимаю кулаки. А может, я не считаю сегодняшний день особенным, сродни новому рождению, думал я, изредка стукаясь головой о стекло и морщась от света, когда машина проезжала очередной фонарь. «Может мне лермонтовская пророческая тоска в радость, и не хочу я меняться?» Я еще раз больно стукнулся о стекло и проснулся. «Приехали!» Голос перушницы окончательно сорвал пелену сна. Щурясь, я всмотрелся в мутное стекло. За окном усиливался дождь. Мы стояли в пробке. Машин было на удивление много – водители о чем то переругивались то и дело раздавались протяжные гудки будто так быстрее будет усмехнулся таксист он порылся в бардачке он достал мигалку с торжествующим видом установил ее на крышу и врубил сирену. мы начали медленно продвигаться вперед а окружающие машины магическим образом отодвигались уступая нам дорогу и я приоткрыл окно Мир за тонированным стеклом сразу посветлел, и я вдохнул свежий воздух. «Так и люди», – размышляла перушница вслух, – «смотрят из-за тонированного стекла и жалуются». Она с укором посмотрела на меня. «А кто-то по жизни в темных очках ходит, и ничего», – буркнул в ответ я. Шофер лишь хмыкнул. впереди возвышался красиво подсвеченный большой театр кони запряженные в колесницу застыли в нетерпеливом ожидании в любой момент готовые ударить копытам неужели записанные в блокноте перушницы пожелания и вправду не только пустые обещания подумал я с интересом наблюдая за очередю у входа и в самом деле я улыбнулся «Не Фауста же повезла меня смотреть, старуха!» В стекло ударилась листовка афиши. «Тусовка века!» Успел я разглядеть надпись. Листок тут же оторвался и исчез. Я в недоумении поправил очки. Шофер, явно злоупотребляясь сиреной, подъехал прямо к дверям театра. Старуха достала из авоськи зонтик, на ходу открыла дверь. до меня донеслись отголоски скандала, то есть как все билеты распроданы удивлялась какая то женщина да я только что подходил все было кричал хриплоатым голосом в окошко кассы мужчина в широкополой шляпе вы знаете кто я такой, дождавшись когда машина остановилась я кивнул шоферу и вышел приятного время препровождения сделав акцент на первом слоге бросил он где это видано возмущался мужчина в шляпе тысяча чертей вы звезды э страды звали так вот он я может на ремонт закрылись с притворным сочувствием бросил шофер поймав негодующий взгляд мужчины он усмехнулся взревел мотор и машина тронулась едва я вышел из машины как перушница подхватив меня под локоть потянула за собой простите родион но придется идти через служебный вход не дразнить же этих добрых людей открывая главные двери она улыбнулась и миролюбиво кивнула очереди добрые люди устремили на нас кровожадные взгляды и мы пройдя немного поспешно скрылись за одной из неприметных дверог мы оказались в темном помещении вдоль стен которого были причудливо расставлены декорации тут пылились пиковая дама с доном джуаном одиноко прислонился к стене идиот сюда же сбежал гоголевский нос декорации странно перекликались годунов преспокойно соседствовал с иваном грозным утопая в антураже садко так и не поймешь думал я пробираюсь на угад где сказка а где были долго ли коротко ли а вышли мы бормотал я про себя надеясь что бесконечный коридор из костюмов и фанеры когда нибудь закончится еще издали я услышал музыку это были легкие звуки джаза саксофон смешивался с гитарой и растворялся в ритмичном стуке барабанов точно обрадовано подумал я уличные артисты какая импровизация покачала головой пирушница щелкая зонтиком и пытаясь его сложить может все таки что нибудь другое я махнул рукой и ускорил шаг надеясь не споткнуться об очередную декорацию вскоре звуки музыки стали громче рука выставленная вперед коснулась бархатной ткани занавеса я снял очки и зажмурился зная что сейчас в них ударят прожекторы. Отдёрнул полотно и замер в предвкушении. Мгновение на сцене показалось мне вечностью. Перед глазами застыл образ великого Гэтсби, слившийся с обликом Ди Каприо с бокалом в руке и невероятно счастливым видом. Однако глаза сквозь закрытые веки почему-то не резал яркий свет, а музыка увоаюкивала вовлекая в сон я прислушался словно надеясь услышать аплодисменты ничего я нерешительно приоткрыл глаза, боясь разрушить иллюзию прожектор был направлен не на меня а туда где в оркестровой яме расположились артисты лишь джазмен в забавном котелке и с дредами покосился на меня, продолжая играть. это определенно была историческая сцена и я взглянул в просторный зал здесь царила полутьма почти все кресла убрали и теперь он напоминал танц пол или даже колязей чаши с огнем создавали атмосферу таинства может быть чуть раньше фактиры показывали фокусы не уверен что они были в списке подумал я силясь вспомнить что именно наплел перушницы складывалось впечатление, что я успел лишь к концу тусовки века людей в зале было много, но они словно уставы от кутежа кружились в медленном танции и постепенно разбредались. я присмотрелся пытаясь разглядеть знакомые лица, возможно кто то из гостей был с моего курса, но я вдруг понял что никого не знаю. за несколько лет учебы я так и не удосужился с кем нибудь познакомиться в центре действительно стоял фонтан пусть и не настоящий а лишь декорацией из папье маше он был не к месту несколько раз танцующие задевали его едва не свалив перушница постаралась на славу хмуро отметил я оглядевшись заметил что старуха куда то исчезла Мне вдруг стало совсем одиноко. Захотелось выкрикнуть со сцены какую-нибудь глупость и несуразицу, чтобы меня заметили. «Если вся жизнь театр, то мы в ней кто?» – растерянно думал я. «Если актеры, то почему все взгляды устремлены не на меня?» «Нет, тут что-то другое». «А может, и хорошо, что никто из гостей меня не замечает? Что я мог бы им сказать?» я с горечь рассмеялся и едва слышно шепотом продекламировал смотрите вот пример для вас он горд был не ужился с нами глупец хотел уверить нас что бог гласит его устами я отвесил гостям нелепый поклон надел очки и под гитарное соло спустился со сцены. о а вот и наш почти фредди мерюри весело произнес приближающийся ко мне человек я сразу же узнал нашего куратора зздрассте почти приветливо ответил я к собственному удивлению я был рад его видеть хотя яркая рубашка изрядно меня раздражала куратор был пьян я сразу понял что говорить с ним бесполезно неподалеку топтались охранники в черных футболках с надписью секьюрити внимательно наблюдавшие за залом вечеринка просто огонь одобрительно заявил куратор восторженно жестикулируя какие трюки выкидывали огнеглотатели просто дух захватывает а какие в буфете анчоусы вы не представляете он замер в ожидании моего ответа что за анчусы такие — спросил я, вспоминая значение слова. — Это рыбешки из семейства Анчоусовых, — с готовностью разъяснил куратор. — Хвостатые такие. Он выдержал паузу, стремительно начиная трезветь и неожиданно произнес. — Кстати, о хвостах. Вы помните про ваш хвост из долгов? — Вот такой длины, — он развил руки. — Как у черта. — Как у черта. понял что дело плохо я начал незаметно кивать охране в сторону куратора но они меня не замечали а анчоусы все таки знатные подытожил куратор не рыба а мясо рад что все понравилось тактично отрапортовал я надеюсь сменить тему спасибо вам вам спасибо родион пожимаем мне руку произнес куратор спасибо что пригласили сто лет так не веселился с мольбой я вновь взглянул на охранников те в недоумении переглянулись куратор крепко вцепился в мою руку и отпускать до сдачи долгов явно не собирался наконец уловив что от них требуется охранники затрусили к нам они обступили куратора и тактично взяв под руки попытались вывести из зала куда Возмутился куратор, отпуская мою руку. «Сейчас ведь и кордные фейерверки будут!» – крикнул он, пытаясь сопротивляться. Пока расшумевшегося куратора вели к выходу, моё внимание привлёк человек, напоминавший бизнесмена. Костюм был дорогим, но счастливым его владелец не выглядел. «Один ноль в мою пользу, вещане!» – торжествующе подумал я. на плече у него висла девушка в накидке с безвкусным лисьем воротником бизнесмен устало опустился в одной из оставшихся кресел его спутница осталась стоять периодически она дергала мужчину за рука взовя на танец возможно это была лишь игра теней но что то в этом человеке меня привлекло вроде парень был чуть старше меня а приглядишься так совсем старик я подошел поближе заметив меня он несколько мгновений всматривался словно узнал во мне знакомого затем сказал что то девушке то обиженно тряхнул волосами скрылась в полутьме зала как вечеринка дружелюбно поинтересовался бизнесмен обращаясь ко мне огонь без энтузиазма ответил я представляешь засмеялся он «Заказывал звезд эстрады, а пришли они», – бизнесмен указал на музыкантов. «Видимо, как напоминание о моей прошлой жизни. Просто и красиво», – рассеяно произнес он. Я вдруг с ужасом осознал, как мой собеседник на самом деле стар. Словно прошло много лет и зим, а он все чего-то искал, да так ничего и не нашел». мне так больше нравится с уверенностью сказал я вслушиваясь в игру музыкантов вот вот согласился бизнесмен и я о том же только это я их позвал поразмыслив добавил я не люблю знаешь ли фоннограмму а тут звук живой произнеся последнее слово я вздрогнул да нет же улыбнулся бизнесмен это моя вечеринка и я заключил сделку Он с грустью посмотрел на меня и махнул рукой. «А, неважно, счастья от этого мало. Я вот с другом полжизни не виделся, а торчу здесь». Он усмехнулся. «В театр хожу, вот вино распиваю». Он смог и поднял бокал в точности, как Гэтсби сделал глоток. Бросил скучающий взгляд на подошедшую девушку, поднялся из кресла. Та, окинув меня насмешливым взглядом, игриво взмахнула хвостом лисьего воротника и потянула бизнесмена на танец. Я задумчиво посмотрел им вслед и с досадой подумал. «У него есть всё, а он так несчастлив. Что за чудак?» Я взял сигарету, прикурил от чаши с огнём и вышел в фойе. Подошёл к датчику на стене, и выпустил в него клуб дыма равномерное мигание сменилось тревожным и я понял что пора уходить тусовка века мне безнадежно надоела позади раздалось шипение сработала противопожарртная система, усмехнувшись я распахнул главные двери театра очередь на улице затихла застыв в нерешительности в тишине раздался восторженный голос народ да это же шампанское развлекайтесь буркнул я и прежде чем толпа сметет меня с ног зашагал прочь голова 4 в которой герой узнает о себе правду я не стал заранее предупреждать друга о своем визите зашел в магазин и приисполнны ностальгии купил то самое мороженое ведь по традиции в день рождения в кафе я ходил именно с лучшим другом и он должен помнить об этом Д друг работал допознам у турникета сидел сонный охранник чтобы не уснуть он переключал каналы и что то бубнил себе под нос увидев меня он встрепенулся и с деловым видом спросил что мне нужно я сказал что иду к другу и указал на пакет с мороженым охранник кивнул на мгновение задумавшись поинтересовался к кому именно после короткого разговора по телефону открыл турникет и я прошел к лифту. офис находился на последнем этаже к моей радости в лифте играл джаз на середине пути свет вдруг погас лифт остановился музыка тем не менее продолжалась мне стало не по себе за стеной раздался скрижет словно кто то пытался пробраться внутрь я сглотнул подступивший к горлуком и принялся насвистывать отгоняя от дурные мысли когда двери начали медленно приоткрываться скрежет вдруг прекратился снова включился свет и лифт продолжил подъем на нужном этаже я вывалился из лифта и тяжел дыша рванул к кабинету друга в дверях столкнулся с несколькими толстяками напоминавшими пингвинов в галстуках они удивленно бросили мне вслед что то на иностранм языке но я не слушая захлопнул дверь повернул ключ и с облегчением осел на пол хо родя устало но приветливо произнес друг только что переговоры закончились кивнул он на дверь развлека их целый день важные заморские гости друг зевнул и протянул мне руку пирушник я им что ли я помотал головой поднявшись закинул пакет с мороженым на рабочий стол и сел в одной из мягких кресел растаяло немного прохрипел я пытаясь отдышаться вот чаю решил заскочить попить с другом лучшим в голосе невольно прозвучал укор чай есть одобряюще засмеялся друг потирай руки лучший он смотрел на меня с любопытством кажется не понимая что происходит. мой безумный вид казался ему смешным я про тюрачки и взглянул за окно там бушевала гроза изредка мелькали ослепительные вспышки молний из кабинета открывался восхитительный вид на город но сейчас он выглядел тревожно ого обрадовался друг заглядывая в пакет то самое поинтересовался он да как в кафе в старые добрые времена произнес я выдавливая улыбку тогда сделаю чай сказал он наливая горячую воду из кулера свет в кабинете погас друг едва не обжегся я ужался в кресло глядя как молния ударило в окно ничего сказал он роясь в ящике стола зажем свечи бывает я кивнул поглядывая на дверь снаружи отчетливо слышались тихие шаги чай только черный остался сказал друг как там говорится задумался он не надо сразу же предупредил я черный как моя душа я покачал головой он лишь улыбнулся и что ты все время такой радостный с упреком произнес я чувствуя как закипаю «Чай только чёрный, ты радуешься, корпоративы, от которых воротит, смеёшься, света нет, тоже нормально, в ливень без зонта пойдёшь», – я указал на хаос за окном, – «тоже улыбаться будешь». «Может, и буду», – обиженно ответил друг, – «а ты что всё время такой грустный? День рождения тебе не в радость, друг и чай у тебя плохие, света нет, ужасно, всё вокруг не то». я думал тебя хоть пирушница исправит хотел тебе нового тебя подарить думал жить и легче станет когда ты радоваться научишься друг замялся и замолк я вдруг понял что он мог еще долго высказывать что обо мне думает так ты значит знал спросил я прищуриваясь с пирушницей все нарочно придумал так себе подарочек сдерживая раздражение сказал я и поправил очки ты себе нового друга сделать хотел вот что это значит друг лишь пожал плечами опуская чайный пакетик в стакан с горячей водой молча потянулся к сахару кстати она ведь придет неожиданно спросил он в его голосе я уловил едва заметную дрожь придет тоскри произнес я глядя на окончательно растаявшее мороженое и пластиковый стаканчик со стынущим чаем. «Зажигалка есть?» – тем же тоном спросил друг, кивнув в сторону свечей. «Темно как-то?» «У перушницы», – кратко ответил я. «Понятно», – кивнул друг и посмотрел на дверь. «Вот и она». На пороге стояла перушница. «Перушница». Она где-то потеряла свой платок, и растрёпанные седые волосы делали её похожей на ведьму, вернувшуюся с шабаша. Белая, светящаяся в вспышках молнии шаль придавала её облику призрачности. Платье казалось теперь не бордовым, а скорее багровым. Кеды по-прежнему не сочетались и были чем-то чуждым. А воська небрежно перекинута через плечо. в руках старуха держала зонтик держала так что он напоминал смертельное оружие вот вы где родион ехидно произнесла перушница я вас везде ищу а вы с другом чьи распеваете осмелюсь сказать что я его не звал возразил друг и тут же добавил но очень рад встреч губы перушницы скривились в усмешке а родион значит как обычно чем то недоволен поинтересовалась она я со злобой посмотрел на нее сверкнув стеклами очков ясно разочаровано покачала головой струха не сводя с меня ничего не выражающих глаз тут мои методы исчерпываются но махнула она в мою сторону я кое что поняла все думала в чем же причина печали родиона что его огорчает старуха всплеснула руками может ему мешают хулиганы в переулке может ботинки жмут а может просто вечеринку забабахать хочется нет же резко выкрикнула пирушница вскидывая зонтик и передергивая невидимый затвор и я успел крикнуть ложись но вдруг и без того понял что дела неладно и скрылся под столом раньше меня струха выпустила несколько пуль изрешеттив пластмассовые стаканчики и вдребезги разбив угол стола и все то вам молодой человек не так все то вы ванитесь со злостью бросила она перезаряжая зонтик а потом вы родион «Решаете затопить шампанским театр и сбегаете?» «И тут я понимаю!» Старуха вновь выпустила очередь. В этот раз она слегка скосила и пули, пройдясь по спинке кресла, ударили в оконное стекло. «Не знал, что перушницы окажутся орденом наемных убийц», – прошептал друг мне на ухо. «Даже в такой момент он находил время дурачиться». я шикнул на него и потирая ушибленный лоб принялся следить за струхой сквозь дырки от пуль в столе та копалась в механизме зонтика готовая в любой момент открыть огонь родя вдруг шепнул друг указывая на пожарный топор спряанный за стеклом я взглянул на него как на сумасшедшего но посмотрел на пирушницу возившуюся с зонтиком осознал что иного выхода нет я поняла продолжала свой монлог перушница вот она причина тоски родиона сам родион сидит передо мной наслаждаясь своей благородной печалью и не желает меняться старуха щелкнула зонтиком но выстрела не последовало она чертыхнулась пытаясь его сложить и я понял что другого шанса не будет ну держись старуха перушница процедл я выскакивая из за стола в то же мгновение вдруг метнул мороженое но немного промахнулся и попал в стену сердце бешено колотилось и я ощутил невероятный спектр эмоций от гнева и страха до радости и восторга безумца сколько в этих словах бездарной театральности успел поддумать я, но менять реплику было поздно невесть от чегого расхохотавшись я занес топор время замедлилось старуха запрокинув голову в изумлении смотрела на меня перед глазами прошестел прочитанные от корки до корки роман достоевского о мой блог воскликнула пирушница в растерянности отступая и едва не выронив зонт он чувствует вы посмотрите он что то чувствует она рассмеялась с грозя мне пальцем в смятении я опустил топор старуха пирушница сквозь смех проговорила она надо ж такое выдать достоевского все таки читали друг в непонимании смотрел то на меня то на струху не зная в кого бросать следующую порцию мороженого я чувствовал как у меня дрожат руки а в горле пересохло стараясь сохранить твердость в голосе я отчеканил больше в ваших услугах не нуждаюсь пальцы все еще сжимавшие древко топора ослабили хватку ноги подкосились да безусловно утвердительно кивая сказала перушница и закинула зонтик на плечо она потянулась к коввойски и поймав мой настороженный взгляд медленно вытащила зажигалку и бросила ее мне. я видела огонь в ваших глазах проникновенно произнесла старуха не угасайте родион она вырвала страницу из блокнота поклонилась и медленно пятясь назад исчезла в темноте коридора. я посмотрел в окно буря понемногу стихала значит скоро включат свет на негнущихся ногах я подошел к столу и с помощью зажигалки зажег свечи ну и пирушка жизнерадостно протянул друг он замер у кулера и пил воду прямо из под крана ты действительно затопил театр шампанским поинтересовался он казалось ситуация его забавляла я выругался и когда он подошел со злостью ткнул его в бок в следующий раз лучше ничего не дари сказал я оттирая под со лба и отбросил топор поймал себя на мыслиям что выполнил условия от договора пусть и не так как изначально задумывалась к концу дня я был совершенно счастлив счастлив что все закончилось в тот же момент я почувствовал ответный тычок в бок вдруг перестал ухмыляться вид у него теперь был мрачный он молча протянул мне поднятый листок из блокнота я поправил треснувшие очки «И взглянул на бумажку. Это был счет за услуги перушницы. С трудом сдерживая истерический смех, я лишь подумал. Счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». конец читал александр чайцин июнь 2020 года.